Можешь мне ничего не дарить. Детская натура женщины проявляется не только в ее капризах и жажде внимания, нескончаемого, повсеместного и ежеминутного. Еще девушки, ну как маленькие ей-богу, радуются подаркам. Частенько на вопрос, что тебе подарить, любимая отвечает – сюрприз. Тот самый, ее любимый и пресловутый сюрприз, ну вы помните. Причем говорит она так даже тогда, когда абсолютно точно знает, чего хочет. Женщина никогда не озвучит своего желания, ишь, какие хитренькие. Так она все и рассказала. Ведь внутренняя дура велела помалкивать и выжидать момента, чтобы проверить, поймет ли ее мужчина по часто хлопающим ресницам и загадочно выглядывающим из-под бровок глазкам, что именно ей хотелось бы получить в подарок. Как показывает практика, возлюбленный почти никогда не понимает и дарит что-нибудь такое, что для девушки действительно оказывается сюрпризом потому что она-то ждала вполне конкретной вещи, а мужчина, у которого в голове, возможно, эта самая желанная вещь и была одним из вариантов сюрприза, но выбор пал на что-то другое, не понимает, почему его вторая половинка не радуется этому самому чему-то другому. Она ведь не знала, чего хочет, а тут сюрприз. Не получив желаемого, наверняка прекрасного и удивительного, но нежелаемого, девушка начинает конючить как тот самый капризный и невозможный ребенок. «Я хотела такую куклу, а ты купил мне другую!» а -а -а! В таких случаях мужчина впадает в ступор и состояние неосознанной растерянности. Что происходит с любимой и почему она недовольна? Ладно бы она обозначила свое желание вслух, а он его не выполнил. Так нет же! А все дело в том, что для внутренней дуры трогательный взгляд, подкрепленный частыми взмахами ресниц, автоматически заменяет слова и, по ее нескромному мнению, доходит до мозга и сердца парня точнее любой четко сформулированной фразы. Ошибочка. Мужчина мало того, что намека подобного не понимает, он даже не улавливает сам момент, когда девушка начинает ему намекать. Или того хуже, думает, что она как-то слишком часто и странно моргает, надо бы ее к врачу сводить. Но ладно еще получить не тот подарок, который хотела. Самое страшное – не получить ничего. Знаете, вот эту историю, когда женщина, осознавая, что сейчас у ее любимого не самый, мягко говоря, денежный период в жизни, говорит ему «Не надо мне ничего дарить, главное для меня – твоя любовь». Ни за что не ведитесь на эту чушь. Это ловушка, в которую, продумав каждое слово, вас пытается поймать ее внутренняя дура. Стоит вам попасться, и все. Считайте, вы профукали ее абсолютное доверие навсегда. Если вас это устроит, профукать его довольно просто, но все же частенько есть шанс продержаться чуточку подольше. Что уж говорить о ситуации, когда мужчина не принес подарок вовсе. «Ой, все! Нет тебе прощения!» На свете не существует женщины, которая отказалась бы от вещественного знака внимания со стороны любимого человека. Если, прочитав это, ваша любимая подойдет, обнимет вас и нежно скажет «Это не про меня, я не такая». Это очередная уловка, на которую, продумав каждое слово, вас пытается поймать ее внутренняя дура. Она может говорить все, что угодно, мол, денег нет, я все понимаю, на что бы ты купил мне цветы, и это крючок. Ей все равно, на что вы купите цветы, даже если вы их украдете прямо из магазина. За это она вас простить сможет. А вот если вы ей не подарили букета, потому что не на что его купить, здесь с прощением придется повременить. Хоть на последние деньги хватайте хризантемы, герберы, лилии, ромашки, и лучше потом голодайте неделю. Но на самом деле, знаете, голодать вы не будете. Потому что купив любимой женщине цветы на оставшиеся у вас средства, Вы покажете ей, что для вас нет в мире ничего важнее, чем она, и что все, что у вас есть, вы готовы потратить на ее улыбку и счастливый взгляд. Ну, вы поняли. Прочитав это в вашем благородном поступке, она ни за что не оставит вас накормленным. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру, если она просыпается и жаждет устраивать проверки вашему мужчине. Хотите чего-то – озвучьте желание когда, возможно, не сразу, возможно, спустя какое-то время, оно сбудется. По крайней мере, ваш мужчина постарается подарить вам то, чего вам по-настоящему хочется. И если не сможет сделать этого сразу, объяснит вам причину, и у вас не будет неоправданных ожиданий. Совет мужчинам. Подарки для женщины – не показатель того, насколько вы богаты и сколько готовы на нее тратить. Нет, это знак внимания за которым она разглядывает ваши настоящие чувства к ней. Подарки могут быть недорогими, сделанными своими руками, в виде стихов, да какими угодно. Главное, чтобы они были, были личными и от всего сердца. Если она это почувствует, вы будете для нее самым крутым и надежным мужчиной в мире. Балуйте своих женщин чаще, чем вас просыпается это желание, а именно не только 14 февраля и 8 марта.